Несколько раз Вивьен приходил в себя и снова ускользал. Однако запомнил, что к нему приходил врач и снова обрабатывал раны на спине. Боль стала уже почти привычной спутницей его жизни. Вивьен начал забывать, когда вообще жил без неё. Теперь лучшими моментами его существования были те, когда силы окончательно покидали его, и он падал в обморок на время отрешаяся от жуткой тюремной камеры или от допросной комнаты. А последнее он боялся даже думать, потому что представлял, какие ужасы ему ещё доведётся там пройти. И у него не было ни малейшего понятия, закончится ли это когда-нибудь. Судя по словам Деборда, он вовсе не разуверился, что Вивьен еретик, которого надлежит расколоть. Врач приказал тюремщикам перенести узника обратно на настил, поэтому новое пробуждение застало Вивьенна не на голом полу камеры. Спина после последнего посещения врача болела чуть сильнее, и боль быстро вырвала Вивьенна из сна. Былы что-то ещё. В камере кто-то находился. Вивьен. Мой мальчик, послышалось из противоположного угла затхлого помещения, и Вивьен невольно вздрогнул, услышав этот голос. Он прекрасно знал, кто пришёл к нему в качестве нового переговорщика. О нет, мучительно скривился Вивьен. Появление этого человека заставило его сердце сжаться. Не надо. Оббатли бозы шуршал сутаны и приблизившись к арестанту, и замерв напротив него в нескольких шагах. Подойти ближе он не решался, вполне возможно его отталкивала отвратительная вонь немытого тела узника. Уходи, уходи, пожалуйста, возмолился про себя Вивьен, однако вслух не произнёс ни звука. Господи, помилуй. прошептал Бернар Лебо, качая головой. Мне сказали, что тебя допрашивали, но я понятия не имел, что ты в таком жутком состоянии. Он говорил с искренней горечью в голосе, и от того Вивьену было ещё невыносимо его слушать. Слёзы жалости к себе сдавили горло и обожгли глаза. Тем временем аббат Лебо приблизился и, не обращая внимания на вонь, присел рядом с узником. Вивьен Он осторожно коснулся плеча рестанта, так чтобы не причинить боль. Вивьен невольно вздрогнул от этого прикосновения и попытался отстраниться. Огромным усилием воли он заставил себя оттолкнуться от настила и приподняться. Казалось, на это ушли почти все его силы, однако он попытался бросить их остатки на то, чтобы переместиться и сесть, подтянув к себе ноги. Исколеченная спина коснулась каменной тюремной стены, и боль чуть отрезвила Вивена, выведя его из состояния неописуемой жалости к себе, заставив почувствовать лелеющую злость на своих палачей и собрав в кулак остатки духа. Уловив его движение, аббат отстранился и нашел его взгляд. Он едва не задохнулся от горя, увидев померкшие глаза своего бывшего воспитанника. Боже, прошептал Бернарли Боб, покачав головой. Вивьен, мне невыносимо видеть тебя таким. Столько боли. Глаза пожилого доминиканца и впрямь заблестели от слёз, губы дрогнули. Вивьен, прошу тебя, расскажи мне, что произошло. Вивьен покривился, но промолчал. Он мечтал поговорить с аббатом больше всего на свете. Ему вообще слишком не хватало разговоров с людьми. Сколько дней он уже хранил молчание и не произносил ни слова. Теперь даже молитвы были для него под запретом. Всё его существо рвалось открыть оббату душу, словно исповеднику, но Вивьен знал, что делать этого нельзя, хотя внутри него несколько раз за минувшую пару мгновений успели родиться и умереть сомнения в необходимости этого упорства. Ты молчишь? Бернарлибо поморщился словно от пощёчины. Мне сказали, что ты не произносишь ни слова с тех пор, как тебя арестовали. Он покачал головой и доверительно посмотрел на Вивьену. Мой мальчик, ты совершаешь ошибку. Огромную ошибку, поверь мне, прошу. Ривэн молчал, чувствуя, как рыдания сдавливают ему горло. ты не понимаешь, глупый, дорогой мой добрый старик, ты ничего не понимаешь. У меня нет выбора. Надрывно вопил он в душе, но уста его оставались сомкнутыми. Послушай, голос аббата зазвучал отчаянно. Не помни себя, грузный старик опустился на колени, став на пол тюремной камеры. Он смотрел на Вивьену глазами, полными веры и надежды. Послушай меня, сознайся, взмолился он. Сознайся в своих грехах, облегчи душу, я обещаю, я увезу тебя обратно в Сент-Уэн. Там тебя никто не тронет больше, слышишь? Просто, ну просто признайся в вине, ну моляю тебя, скажи мне хоть слово. Скажи хотя бы, что ты согласен, и я всё сделаю. Я тебе помогу, обещаю, слышишь, Господь? Ой. Мой бедный мальчик. Мне так жаль. Ривен чувствовал, что дрожит и не мог сделать ничего, чтобы унять эту дрожь. Сердце его сжималось при виде покатившихся по щекам слёз старика. Ривены сам чувствовал, как беззвучные слёзы сбегают ручейками по его грязному лицу. Он знал, что сочувствие и боль оббатали бо искренне. Однако понимал, что его обещания никогда не исполнятся. Деборд этого не допустит, и папа надо думать тоже. Нет в ир отступников среди инквизиторов. Вспомнили свивьяну слова Деборда, и довѣчье судорога немых рыданий вновь прокатилось по его телу. Если бы в этом был хоть малейший шанс, я бы сознался. Но если я это сделаю, меня казнят как еретика и кареца девиста, ведь я уже бывал в допросной комнате прежде из-за Анселя. Одно подозрение не подтвердилось, и я вышел свободным человеком. Теперь шансы отделаться легко у меня нет. Единственное, что я могу, это выдерживать допрос за допросом, пока они не признают мою невиновность. Еле пока попросту не убьют меня в допросной. По правде говоря, мне уже почти всё равно, каким будет исход. Вильян, у, ну, пожалуйста, продолжал сокрушаться Бернар Лебо. Не молчи. Ну, сознайся, прошу тебя. Неужели ты хочешь, чтобы это продолжалось? Пожалей если не себя, то хотя бы меня. Элиренара, я видел его, я говорил с ним. Ему так тяжело проходить через это. Подумай хотя бы о тех, кто тебя любит, прошу тебя. Неужели твои заблуждения того стоят? Вивьен молчал, продолжая чувствовать, как горячие слёзы бегут по щекам. Он не знал, сколько Батлебо провёл времени в его камере. Однако наконец тюремщик отпер дверь, помог аббату встать и повёл его, сотрясавшегося от рыданий, прочь по коридору. Ещё долго Вивьен сидел в звенящей тишине, не шевелясь и смотрел в пустоту. И ему казалось, что с каждым днём с момента ареста частичка его души умирает и медленно погружается во тьму. Гийом де Борд вошёл в кабинет контильена Лорана Бестока. Напротив епископа сидела батлебо, проливая горькие слёзы. И Лоран, бледный и исхудавший от усталости, не мог ничего сделать, чтобы успокоить старика. Де Борд тяжело вздохнул. Он догадывался, что на добродушного аббата вид его прежнего воспитанника в тюремной камере произведёт тяжёлое впечатление. Он понимал, что ему придётся говорить с Бернаром Лебо жёстко, чтобы выудить из него нужные сведения, хотя и не хотел этого делать. Прости и помилуй меня, Боже, мысленно произнёс он. Дай силы этому человеку, а мне не спашли терпения. Он заговорил, холодно спросил Деборт. Бернар Лебо повернулся к нему. Глаза его раскраснелись от слёз, лицо И место его кругло заметно опухло. Он не сказал ни слова, всхлипнула бат. Ваше высокопреосвященство, молю вас, дайте мне ещё одну возможность поговорить с ним. Он в ужасном состоянии. Я обещаю, я увезу его в Сент-Уэн для перевоспитания, и я сделаю всё, только Деборд приподнял руку в останавливающем жесте. Я понимаю, о чём вы просите, преподобный. Но это невозможно. Я говорил вам, преступления Вивьен Коллера очень тяжелы, и он усугубляет свое положение молчанием. Он владеет информацией о катарах и не рассказывает о своих сообщниках. Боюсь, это говорит о том, что Вивен Коллер закренялый еретик, который надеется своей выдержкой доказать собственную невиновность. А если он и вправду невиновен? Отчаянно воскликнул Бернар Лебо. Вы ведь даже не допускаете этого, де Морт покачал головой. В сложившихся обстоятельствах это попросту невозможно. Вивьен Колер уже однажды был задержан по подозрению в сочувствии к катарской ереси. Тогда допросили вы лично и его преосвященство Лоран. Но я склонен считать, что вы были недостаточно внимательны к деталям и вы предвзяты. Ревенко Лерний чужой вам обоим человек, он ваш ученик, и вы по своему печётесь о нём, что вообще говоря, можно счесть большим скандалом. Деборт перевёл испытующий взгляд на Лорана. Пару мгновений он молчал, а затем заговорил угрожающе тихо. Вам остаётся лишь радоваться, что у архиепископа Далансона Есть дела поважнее ваших личных неурядиц. Помнится, 5 лет тому назад кардиналу де Ляфоре из-за крупных политических дел также было не до вас и не до вашего провала в Кантеле. С вас спросил сполна только его высокопреосвященство де Фловакур. Но и тогда вам удалось обойтись без особых потерь и даже сохранить для своих подопечных места в руанской инквизиции. Если присмотреться, это немыслимый скандал. Где бы вы были, еслиб не ваша влиятельная семья. Ваше высокопреосвященство начал обад, попытавшись встать на защиту Лорана. Деборт качнул головой. И вы оба раздуваете этот скандал до сих пор. Упоわете на невиновность Виена. Для меня же его вина на лицо, осталось лишь дождаться, когда он признается. Архиепископ вздохнул, вновь обратившись к Аббату. То есть вам он тоже не сказал ни слова? Нет, но ясно. Это всё, что я хотел услышать. Надеюсь, вы отдохнёте и отправитесь в Сент-Уэн, преподобный. Ваша помощь следствию более не требуется. Лараншумно втянул воздух. Ваше высокое преосвященство, вы собираетесь устроить ещё один допрос? Допросов будет столько, сколько понадобится, отчеканил Деборд. Я не смочен, он умрёт от пытки, отчаянно воскликнул Аббат Лебо. Судя по тому, что вы говорите, преподобный, он вовсе не настолько сломлен, насколько вам кажется. Похоже, у него большая выдержка, и он ещё вполне способен терпеть боль. Даже ваше сердечное участие не растопило его отравленное ересью сердце. Неужели вы думаете, что он молчит из чёрствости, воскликнул Бернар Лебо. Его не принимают сочувствие бывшего наставника. Ему плевать на боль друга, который вынужден проводить вместе со мной пристрастные допросы. Он хранит молчание, как закоренелый еретик, который верит, что Господь на его стороне. Бернар Лебо в ужасе уставился на Лорана. "Канчилльян!" воскликнул он, отчаянно покачав головой. "Неужели ты это допустишь?" Лоран отвел взгляд. "Я и впрямь бы не стал торопиться с новым допросом вашего высокопреосвященства", выдавил он. Я говорил с Себастьяном Искана. Он уверен, что наш арестант очень слаб, и новый допрос для него может быть губителен. Вы можете просто потерять обвиняемого. Именно поэтому, хмыкнул Деборт. Следствие ведёт не вы, Ларран. После этого холодного замечания Деборт покинул кабинет епископа и отправился на поиски Ренара. Он решил, что ему надоело упорство арестанта. Пришло время покончить с этим.